Гордость против гордости. Отношение между Платоном и Диогеном трудно было назвать дружбой. Диоген постоянно дразнил и подначивал Платона. Впрочем, он всех постоянно дразнил и подначивал. Как-то в дождливый день он заявился к Платону домой и топая по ковру грязными ногами, возвестил: "Так я топчу гордость Платона". "Ага", отликнулся Платон. "Попираешь мою гордость своей". Вкус теорий. Платон всегда интересовался политикой. Он считал, что государством должны управлять философы, ибо только мудрость может обуздать порог. Из-за неурядиц в Афинах и происков врагов Платону трижды приходилось бежать на Сицилию. Но это путешествие никогда не кончалось с добром. В первый раз он попал в плен к работорговцам и оказался на неволе, чем рынке. К счастью, философ кто-то узнал, выкупил и вернул ему свободу. С сиракузским диктатором Дионисием I у Платона отношений не сложилось. По слухам, правитель был причастен к пленению вольнолюбивого философа. Платон был сторонником жёсткой, но просвещённой власти, терпеть не мог диктаторов, ставивших собственное благо выше народного. Во время Аудиенций раздражённый Дионисий бросил философу: "Твои слова приторны, как мёд, а у твоих привкус тирании". "Без страшна", ответил Платон. Киренский коты. Основатель киренской школы Аристип видел смысл человеческого существования в земных наслаждениях и призывал жить сегодняшним днём, ибо как он полагал, ни прошлого, ни будущего в действительности нет. Кинеков Арестип не слишком почтительно называл псами. Киренцев же в том числе и самого себя причислял к кошачьей породе. Коты живут за счёт хозяев, но сохраняют независимость и не боятся, если надо выпустить когти. Киренаики почитали правителей, не теряя достоинства, и глубоко презирали рабский дух. К ним подошёл бы афоризм Станислава Ежельца: Жил на свете мудрец, который низко кланялся королю, не упуская случая показать зад его лакеям. Богатый невежда. Аристи был частым гостем во дворце тирана Дионисия и не считал зазорным время от времени просить правителя о вспоможении. Как-то раз Дионисий не без сарказма поинтересовался, отчего философы так любят гостить у богачей, а те в свою очередь не спешат навещать мудрецов. На это Аристип ответил: "Просто мудрецы, в отличие от богачей, знают, чего им не хватает. Каждому по потребностям". Дионисий любил бывать в компании философов и не забывал делать им щедрые подарки. Однажды он подарил Аристиппу большой кошелёк, набитый золотом, а Платону новую книгу. Когда знакомый Аристиппа возмутился подобной несправедливостью, философ невозмутимо заметил: "Мне нужны деньги, а Платону книги". Уши тиранов. Как-то раз Аристипп пришёл к Дионисию просить за своего друга, и чтобы смягчить сердце жестокого правителя, пал перед ним ниц. Многим это не понравилось, но Аристоп, неплохо разбиравшийся в нравах сильных мира сего, спокойно ответил: "Что поделать? У тиранов уши на ногах". Два осла в одном доме. Один человек попросил Аристоппа взять в ученики его сына. Философ согласился, но потребовал за обучение 500 драхм, весьма серьёзную по тем временам сумму. «За эти деньги я могу купить осла!» — воскликнул возмущенный папаша. «Купи, у тебя будут целых два!» — парировал Аристип. По стыдной наклонности. Аристип любил бывать у знаменитой Гетеры Лаис. Однажды его молодой спутник оробел и застыл на пороге, не решаясь войти. Аристип ободрил юношу. «Прийти в дом свидания не стыдно!» стыдно не найти выход делитесь радостью когда аристипу говорили что его подруга лаис принимает других мужчин тот неизменно отвечал я плачу за удовольствие а не за то чтобы мешать другим его получать